Шуйский то обращался к церкви, к молитвам, то призывал волшебниц и гадальщиц, то казнил изменников, но только незнатных, то объявлял москвичам «Кто мне хочет служить, пусть служит, а кто не хочет служить, пусть идет, я никого не насилую». Москвичи уверяли своего царя в верности, а потом многие перебегали в Тушино. Побывавшие в Тушине в р а щ а л и с ь в Москву, пожившие в Москве опять бежали в Тушино. Беглец, явившийся в Тушино, целовал крест Димитрию и получал от него жалование, а, вернувшись в Москву, целовал крест Василию и от него получал такое жалование. Чтобы отвадить народ от вора, Шуйский постановил давать свободу тем холопам, которые уйдут из Тушино, но выходило, что многие холопы из Москвы бежали в Тушино, чтобы после, вернувшись, получить от царя свободу. Московские торговцы без зазрения совести возили в Тушино всякие товары, разжевались и копили копейку про черный день, не пускали своих денег в оборот, и от этого в Москве делался недостаток. Он стал особенно чувствителен зимой, когда тушинцы отрезали путь из Рязани в Москву. 17 февраля 1609 года толпа под начальством князя Романа Гагарина Григория Сумбулова бросилась в Кремль. Она состояла из многих служилых людей разных городов и, обратившись к боярам, кричала «Надобно переменить царя!» Василий сел самовольством, не всею землею выбран. Некоторые бояре уже были не в ладах с Шуйским, особенно Голицыны, так как князь Василий Васильевич Голицын сам помышлял о престоле. Но они не решились стать заодно смятежниками, потому что за Шуйского был патриарх Гермоген. Замечательно, что патриарх сам постоянно не ладил с царем, но из чувства законности стоял за него, как уже за существующую верховную власть. Толпа мятежников вышла из Кремля на Красную площадь. Ударили в набат, явился патриарх. «Князь Василий Шуйский не люб нам на царстве!» — кричала толпа. «Он тайно убивает и сажает нашу братью в воду!» «А кого же казнил Шуйский?» — спросил патриарх. Медежники не назвали имен, но кричали, «Из-за Василия льется кровь, и земля не умирится, пока он будет на царстве. Его одна Москва выбрала, а мы хотим избрать иного царя». Патриарх на это сказал, «До сих пор Москва всем городам указывала, а ни Новгород, ни Псков, ни Астрахани, никакой другой город не указывал Москве». А что кровь льется, то это делается по воле Божией, а не по хотению вашего царя. у б е ж д е н и е патриарха спасли на этот раз Василия. Но дороговизна увеличилась. В апреле боярин Крюк-Колочев составил заговор убить Василия. Умысел был открыт, зачинщика казнили. Положение царя становилось все ужаснее. До него доходили слухи, что его убьют то на Николин день, то на Вознесение. Народ врывался к нему во дворец и кричал «Чего нам дожидаться еще? Разве голодной смертью помирать?» Царь обнадеживал москвичей скорым прибытием Скопина со шведскими людьми и убеждал купцов не поднимать цены на хлеб. Но московские купцы поступали так же, как некогда при Борисе, припрятывали хлеб, чтобы продать его по дорогой цене. На счастье Василию, в это время дела тушинского вора пошли неудачно. Города, прежде признававшие его, выведенные из терпения бесчинством поляков и русских воров, один за другим отпадали и признавали царя Василия. Крестьяне собирались шайками, били и топили шатавшихся тушинцев. с о п е г а ничего не мог сделать с Троицким монастырем. Он беспрестанно п о л и л по его стенам из д е в о р у д и й Монастырь не сдавался, несмотря на то, что начальствующие в монастыре воеводы, долгорукие рощи и голохвастов, пыли во вражде между собою, а осажденные, при большой тесноте и недостатке, умирали от цинги. Ратные люди, оборонявшие монастырь, делали частые вылазки и наносили неприятелю много вреда. Наконец, и попытки тушенцев овладеть Москвой не имели успеха. 25 июня москвичи отбили их нападение на Ходынку и взяли в плен 200 человек. Прокопий Липунов очистил от воров Рязанские города. Стоявший под колонной отряд тушинцев ушел оттуда. Но более всего поправились дела Василия после успехов в Скопина. Зимою тушинский лагерь пришел в совершенное расстройство. 12 января 1610 года Сапега отступил от Троицы, В феврале убежал вор в Калугу, а в начале марта Тушина совершенно опустела. Почти вся Русь покорилась Василию. Но с запада на него наступала беда. Сигизмунд стоял под Смоленском, а русские, бывшие в Тушине, явились к польскому государю просить на московское царство Владислава. Судьба, казалось, не давала Василию ни минуты отдыха. Одна беда проходила, другая погрознее наступала. В конце апреля скоропостижно скончался Скопин, и это приблизило падение Василия. Народная молва считала царя участником его смерти. Уже поляки и запорожцы забирали южные города, Стародуб, Почеп, Чернигов, взяты были приступом и ограблены. Новгород-Северский и Рославль целовали крест Владиславу. Вместо Скопина царь назначил главным предводителем войска своего брата Дмитрия, но русские не терпели его, а жену его Екатерину считали у б и й ц у Скопина. Шведский полководец д е л о г а р д и презирал Дмитрия Шуйского за неспособность. Московские пленники сообщили подсмоленским полякам, что народ не любит Василия, что войско не захочет за него биться, и вся Русь охотно признает Владислава царем. По этим известиям Сигизмунд отправил к Москве войско под начальством коронного гетмана Жалкевского. Войско Шуйского тысяч в тридцать двинулось к Можайску. С ним шел Эдделагарди со своей ратью, состоящей из людей разных наций. В московском войске было много новобранцев, в первый раз шедших в бой. Охоты защищать Василия не было ни у кого. Враги встретились 23 июня между Москвою и Можайском при деревне Клушино. От первого напора поляков побежала московская конница, смяла пехоту, и н а з е м ц ы бывшие под начальством Делагарди, взбунтовались и стали передаваться неприятелю. Тогда начальники московского войска Дмитрий Шуйский, Голицын, Мизецкий убежали в лес, а за ними и все бросились в рассыпную. Желкевскому досталась карета Дмитрия Шуйского, его сабля, булава, знамя, много денег и мехов, которые Дмитрий намеревался раздать войску Делагарди, но не успел. д е л а г о р д и оставленный своими подчиненными, изъявил желание переговорить с Гетманом Жалкевским. И когда Гетман приехал к нему, то он выговорил у него согласие уйти беспрепятственно из пределов московского государства. «Наша неудача, — сказал Делагарди, — происходит от неспособности русских и вероломства моих наемных воинов. Не то было бы с теми же русскими, если бы им начальствовал доблестный Скопин». но его извели, и счастье изменило московским людям. Жалкевский принудил сидевших в цареве займище Елецкого и Валуева присягнуть Владиславу, присоединиться к нему с их пятитысячным отрядом и пошел прямо на Москву. Можайск сдался ему без сопротивления. Волокламский, Ржев, Погорелое городище, Иосифов монастырь покорились добровольно. По совету Валуева ж е л к е в с к и й послал агентов своих в Москву с грамотами, в которых обещал русской земле тишину и благоденствие под правлением Владислава, если русские изберут королевича царем. Эти грамоты разбрасывались по улицам, ходили по рукам, всенародно читались на сходках. Царь Василий ничего не мог сделать. С другой стороны подходил тушинский вор из Калуги и 11 июля стал в Коломенском селе. Тогда Прокопий Липунов написал своему брату Захару и боярину Василию Васильевичу Голицыну, что следует удалить и шуйского, и вора. 17 июля Захар Липунов собрал сходку дворян и детей боярских за Арбатскими воротами и сказал «Наше государство доходит до конечного разорения. Там поляки и Литва, тут калужский вор, а царя Василия не любят. Он не по правде сел на престол и несчастен на царстве». Будем бить ему челом, чтобы он оставил престол, а калужским людям пошлем сказать, пусть они своего вора выдадут. И мы, сообща, выберем всею землею иного царя и встанем единомысленно на всякого врага». Послали в Коломенское. Русские бывшие при воре сказали, «Сведите Шуйского, мы своего Дмитрия свяжем и приведем в Москву». После такого ответа толпа отправилась к царю Василию. Выступал вперед дюжий плечистый Захар Липунов. Он сказал царю, «Долго ли за тебя кровь христианская будет литься? Ничего доброго от тебя не делается. Земля разделилась, разорена, опустошена. Ты воцарился не по выбору всей земли. Братья твои окормили отравою государя нашего, Михаила в а с и л ь в и ч а оборонителя и заступника нашего. Сжалься над нами, положи посох свой, сойди с царства. Мы посоветуем сами о себе, иными мерами. Василий вышел из себя, обнажил большой нож, который носил при себе, бросился на Липунова и закричал, «Как ты смеешь мне это говорить, когда бояре мне того не говорят?» Липунов погрозил ему своей крепкой рукой и сказал, «Василий Иванович, не бросайся на меня, а то я тебя вот т у т т и затру». Бывшие с Липуновым дворяне сказали, пойдем объявим народу. Они вышли на Красную площадь и зазвонили в колокол. Народ сбежался. Захар Липунов с лобного места приглашал патриарха, д у х о в е н с т в о бояр, служилых людей и всякого чина православных христиан за Серпуховские ворота на всенародную сходку. Народ повалил за Серпуховские в о р о т ы Приехали патриарх, бояре. Вот три года четвертый сидит Василий Шуйский на царстве, говорили народу. Неправдою сел не по выбору всей земли, и нет на нем благословения Божие, нет счастья земле. Как только его братья пойдут на войну, так и понесут поражение. Сами прячутся, а ратные разбегаются. Собирайтесь в совет, как нам Шуйского отставить, а иного выбрать всею землею. Патриарх хотел было защищать Шуйского, которого не любил, но потом уехал. Бояре отправились к царю. Свояк царя Василия Иван м и х а й л о в и ч Воротынский сказал ему, «Вся земля бьет т е б е челом, оставь свое государство ради междоусобной брани, за тем, что тебя не любят и служить тебе не хотят». Царю Василию ничего не осталось, как повиноваться. Он положил свой царский посох и переехал из царских палат, в свой княжий дом. Верховное правление на время перешло к Боярскому совету под председательством князя Федора Мстиславского. На другой день, 18 июля, толпа москвичей вышла к Данилову монастырю и послала в Коломенское сказать «Мы свое клятвенное слово свершили, Шуйского свели, теперь ведите к нам своего вора». Но из Коломенского села им дали такой ответ т Дурно, что вы не помните крестного целования своему государю, а мы за своего помереть рады. Тогда многим в Москве стало жаль Шуйского, а Шуйский, узнавший это, послал денег стрельцам, которых было тысяч до восьми в Москве, чтобы с их помощью возвратить себе престол. Патриарх начал охуждать низложение царя. Тогда, 19 июля, Сахар Липунов подобрал себе товарищей, подговорил чудовских иеромонахов. и Они пришли в дом к Василию Шуйскому, разлучили его с женой, увезли ее в Вознесенский монастырь объявили, что Василию следует постричься в м о н а х и Люди московские, что я вам сделал, — сказал Шуйский, — какую обиду учинил? — Разве мне это за то, что я воздал месть тем, которые содеяли возмущение на нашу православную веру и чщились разорить дом Божий? Е м у повторили что надобно постричься шуйский наотрез сказал что не хочет тогда и р монахам велено было совершать обряд пострижения и когда по обряду спросили его желает ли он василий громко закричал не хочу но князь тюфякин один из соумышленников ляпунова произносил за него обещание аляпунов крепко держал василия за руки чтобы он не отмахивался его одели выноческое платье и увезли в чудо в монастырь в то же время в вознесенском монастыре постригли жену василия Мария петровна также не дала обета и твердо говорила что никто не может разлучить ее с мужем с которым соединил бог патриарх гермоген вопиял против такого беззакония и говорил что инаком стал теперь тот кто за василия отрекался от мира. Василий был последний государь из дома святого Владимира, слишком шесть веков господствовавшего в русской земле со времени принятия христианства. Москвичи вспомнили тогда, что за несколько времени перед его низвержением в Архангельском соборе, где почивали остатки всех потомков Даниила Александровича Московского, в полночь слышали люди «Плач великий» и чтение 118-го псалма, и пение вечной памяти. Плачем началось, плачем окончилось. Этот плач в усыпальнице московских государей предвещал низвержение царя Василия и грядущие бедствия, после которых уже иному роду суждено было господствовать в русской земле.